В другом случае святой Антоний повествует так. «Однажды предстал передо мной дьявол, особенно спесивого и бесстыдного поведения. Он появился с мятежным шумом целой толпы народа и дерзнул обратиться ко мне с такими словами. «Я есмь — мощь Господня, и никто, кроме меня. Я есмь — властитель миров, и никто, кроме меня». И он продолжал говорить. «Что желаешь ты, чтобы я тебе дал? Требуй, и ты получишь». Тогда я дунул на него и изгнал его именем Христовым. В другой раз, когда я постился, появился предо мной лукавый в образе брата, пришедшего с хлебом, и начал давать мне советы. «Восстань, — говорил он, — утоли сердце водой и хлебом и отдохни немного от чрезмерных трудов, ибо ты еси человек, и как бы высоко ты не поднялся, ты все же облечен смертной плотью, и тебе следовало бы страшиться немощи и печали». Я, рассудил его слова и, сохраняя спокойствие, воздержался от ответа. С миром поклонившись долу, я покаялся в молитве и сказал, «О, Господи, покончи ты с ним так, как делаешь от века!» И не успел я произнести эти слова, как наступил ему конец. Он рассыпался, как прах, и вышел из двери, как дым. А еще было так, что однажды ночью сатана подошел к моему жилищу и постучался в дверь. Я вышел взглянуть, кто стучится, поднял глаза и увидел перед собой необычайно высокого, сильного человека. А когда я спросил его, кто ты, он промолвил в ответ, я сатана. Тогда я спросил, что ищешь ты? А он ответил, за что поносят меня монахи, отшельники и прочие христиане, и за что постоянно взывают на мою голову проклятие. Я схватился за голову от изумления. Так велико было его слепое безумие. — За что ты терзаешь их? — молвил я. В ответ он сказал, не я терзаю их, а они терзают сами себя, ибо был однажды такой случай, и случай этот произошел в действительности, что они навеки убили и погубили бы себя, если бы я вовремя не крикнул им и не предупредил их, что враг-то никто иной, как я. И поэтому нет такого места, где я мог бы пребывать, и нет у меня сверкающего меча, и нет даже людей, которые были бы мне искренне преданы, ибо те, что служат мне, меня же глубоко презирают. И мне приходится, кроме того, держать их в оковах, потому что они не потому привязаны ко мне, что считают правильным так поступать. Напротив, они при всяком случае и во всякое время готовы сбежать и бросить меня. Крестьяне заполонили весь мир, смотри, даже пустыня полна их, монастырей и жилищ. Но пусть они берегутся и не слишком злоупотребляют мной. На это я возразил в душе, девясь милости Господней, может ли быть, чтобы ты, закоренелый лжец, теперь говорил правду? И как случилось, что ты теперь говоришь правду, когда привык постоянно лгать? Поистине правда, что когда Христос вошел в этот мир, ты был низвержен в глубочайшие глубины, и что корень твоего заблуждения вырывается из земли? Услышав имя Христова, Сатана сгинул, образ его рассеялся, как дым, и словам его наступил конец. Приведенные выдержки показывают нам, как благодаря общей вере отвергали бессознательное индивида, хотя оно провозглашало истину как нельзя более прозрачно и ясно. Главные, особенные причины такого отвержения заложены в истории духа. Объяснять подробно эти причины не наше дело. Будем довольствоваться фактом, что бессознательное действительно подавлялось и отвергалось. Говоря психологически, такое подавление заключалось в отведении либидо, то есть психической энергии. Освобожденная, таким образом, психическая энергия служила материалом для построения и развития сознательной установки, что понемногу приводило к формированию нового мировоззрения, образованию новой картины мира. Несомненная польза, полученная таким путем, укрепляла, конечно, эту установку. Неудивительно поэтому, что и наша психология отличается главным образом отрицательной установкой по отношению к бессознательному.